Через несколько дней после представления докладной записки я был призван императором, который сказал мне, что он прочел ее с большим интересом и был поражен силой и справедливостью аргументов, содержащихся в ней. Единственной целью, которую я и мои политические друзья имеют в виду, сказал я, является укрепление исполнительной власти, угрожающей потрясенной революционным движением и ошибками, совершенными кабинетом. Не бойтесь доверять нам. Даже если мы покажемся вам сторонниками слишком либеральных идей. Ничто так не умеряет радикализм, как ответственность, связанная с властью. Николай II слушал, не перебивая. Министр продолжал. За границей единодушно осуждается политика кабинета Горемыкина. И никто не ожидает восстановления нормального положения в России, помимо призвания к власти новых людей и изменения политики. Это мешает нам предпринимать различные шаги во внешних делах. И, как несомненно подтвердит министр финансов, подрывает наш финансовый кредит. Николай II, безусловно, помнил страшное финансовое давление со стороны Франции во время октябрьской стачки 1905 года, когда России грозило банкротство и когда министр финансов предложил прекратить размен бумажных денег. Тогда рухнула дипломатическая идея Витте о посредничестве во франко-германском споре по поводу Марокко. Витте надеялся заключить финансовый заем при помощи Международного финансового консорциума, чтобы не зависеть от Антанты и не обострять отношения с Германией. В разгар стачки в Петербург прибыли представители консорциума, увидали смуту и отказались вести дело. Заем был получен позже от Франции, уже в апреле, ценой обострения отношений с Германией. Поэтому Николай II прекрасно понимал, что стоит за замечанием Извольского об осуждении Горемыкинского кабинета за границей. Так не оскорбительно слушать такое, а надо прислушаться, ибо ни хозяйственных, ни военных сил у России в запасе не было. Тем не менее, государь возражал. По его мнению, в Думе господствовали наиболее крайние элементы, и она больше походила на революционный митинг, чем на парламентское собрание. Не могла ли подобная уступка быть расценена как доказательство со стороны монархической власти, и не вынудила ли бы это в самое короткое время приступить к энергичным мерам? Извольский стоял на своем. Последний его довод звучал так. Пусть даже попытка будет неудачной, но тогда ответственность за это не слабо дума. Они разговаривали час. Николай II, не принимая окончательного решения, уполномочил Извольского вести переговоры о создании коалиционного правительства. Отдельно было названо имя Столыпина. Царь написал ему записку, приглашая его помочь Извольскому. Казалось бы, зачем приглашать того, кто и так уже действует? Но Извольский явно не стал обнаруживать участие Петра Аркадьевича в переговорах, чтобы не создать у царя мысли о широком тайном заговоре или, возможно, чтобы не засвечивать раньше времени Столыпина. Теперь у Столыпина были развязаны руки. Он живо включается в подготовку небывалого явления, каким может стать многопартийное правительство. Извольский секретно встречается с влиятельными думцами. Затем с ними встречается Столыпин. Составляются варианты кабинета, куда должны войти Муромцев, Милюков, Шипов. Дальше события разворачиваются по двум направлениям. В них вымешивается генерал Трепов. Дворцовый комендант, человек правых взглядов, как говорилось в левой печати, реакционер. Трепов тоже намеревается организовать чисто кадетское правительство и ведет с ними переговоры. Зачем убежденному монархисту, храброму до самозабвения, сотрудничать с партией, которая стремилась к конституционным свободам? Нет, он не изменил своим взглядом, не стал сторонником оппозиции. Его план был прост, как двухходовая комбинация. Для того, чтобы помешать Извольскому и Столыпину в составлении жизнеспособной коалиции, он собирался составить однопартийный кадетский кабинет, который с первых же шагов должен был вступить в борьбу с верховной властью. Вместо гражданского мира – война. Это был бы конец всяким демократическим попыткам. И для установления порядка Трепов с помощью столичного гарнизона установил бы военную диктатуру. Николай?